Всеволод Михайлович Гаршин. Аталия Принцпс. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из желези и стекла. Она была очень красива. Строенные витые колонны поддерживали все здание. На них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собой целые паутины железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом.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 Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизни и здоровья. Им хотелось вновь почувствовать его веяние, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями, а в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло и резкая холодная струя, полная ине, влетала под свод куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увидали. Но стекла оставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом, в особенности стеклянной будочки, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл её палатыня Талия, но это имя не было ее родным именем. Его придумали ботаники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 Это Аталия принцепс, родом из Бразилии. "О да", сказал бразилянец. "Я вполне верю вам, что ботаники называют ее Аталия, но у нее есть и родное, и настоящее имя. Настоящее имя и то, которое дается наукой". Сухо сказал ботаник дверь в удочке, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже то, что уж если что-нибудь сказал человек науке, так нужно молчать и слушаться. А Бразилянец долго стоял, и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее.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 И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутые под ней. Никто из них не смел ничего сказать, и только саговая пальма тихо сказала соседке цикаде: "Ну посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою больную башку, чтобы ты не очень-то зазнавалась, гордячка". Остальные хоть и молчали, но все таки сердились на Талию за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее рычам.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 просиел мелкий дождик пополам со снегом. Ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголелись и представлялись каким-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь», — как будто говорили они ей. "Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?" И Аталия поняла, что для нее все было кончено. Она застывала